Пепел. Посредники форма для мира так говорили, форма для наставления и утешения, но боги, присвоив её, всё изменили. Принесла эта форма лишь ложь и разрушение. Из песни Перебора слушателей, ст. 33 Шалан закрыла глаза Балата, не глядя на рваную рану на его животе, на кровавые внутренности.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 Что отличает героев от злодеев? Одна речь в ночи. Балат был не единственным павшим в сражении. В Атах потерял семерых солдат. Они убили в 2 с лишним раза больше бандитов. Девушка поднялась, ощущая неимоверную усталость, как вдруг заметила, что из-за пазухи балата что-то выглядывает. Она наклонилась и открыла корточку. Там в внутреннем кармане лежал рисунок портрет балата. Тот самый, на котором наёмник был изображён таким, каким его вообразил и Шалан — солдатом в опрятной военной форме, со взглядом устремлённым вперёд, а не себе под ноги. Героем. Когда он успел забрать это из её блокнота, Шалан взяла листок и сложила его, разгладив складки. «Я была не права», — прошептала она. «Ты был отличным выбором для начала моей коллекции. Сражайся хорошо за всемогущего, пока спишь, храбрец. Девушка встала и окинула лагерь взглядом. Несколько парашунов тащили трупы к погребальным кострам. Вмешательство Шалан спасло торговцев, но они всё равно понесли тяжёлые потери. Она не считала, но цена победы казалась высокой. Десятки мертвецов, включая большинство охранников, и среди них был и Риали, которого она повстречала минувшим вечером.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 Развеча заложила руки на меч. Мужчина продолжил поглаживать бороду. По близости караванщики перебирали содержимое фургона, который перевернулся и рассыпал тюки и ткани. И вот наша спасительница, сказал незнакомец. Светлость, даже самые ветерани смогли бы воспеть ваше величие или воздать вам должное за чудесное прибытие в нужный момент. Шалан не ощущала величия. Она ощущала себя усталой, больной и грязной. Её босые ноги, спрятанные под подолом платья, очень начали болеть. И она растратила нужный для светоплетения бурый свет. Её платье выглядело почти что нищенским, а волосы, хоть и заплетённые в косу, были в полном беспорядке. «Вы хозяин каравана?» – спросила Шалан. – Меня зовут МакОб. – ответил он с необычным акцентом. – Ни тайленец, ни олете. – Вы уже встречались с моей помощницей Тин. Бородач Кивком указал на женщину.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 Макор рассмеялся, хоть смех и казался неуместным в их обстоятельствах. Предложение. Так она это называет. Моя помощница убеждена, что эта угроза была настоящей. Наёмники явно работают на вас. Мы тут обсуждали, какие могут быть ваши намерения по поводу каравана. Наёмники раньше на меня не работали, объяснила Шалан. Но работают теперь. Пришлось их немного подтолкнуть к принятию решения. Тин вскинул бровь. Сильно же вы их подтолкнули к светлости. Шалан давар. Я прошу вас того же, о чём просила Тин. Сопроводите меня к Расколотым равнинам. Но ведь ваши солдаты могут это сделать, заметил Макоп. Наша помощь вам не требуется. Вы нужны, чтобы мои солдаты помнили о том, на что они способны, подумала Шалана. Чутьё подсказывало, что чем больше напоминаний о нормальной жизни будет у дезертиров, тем лучше для неё. Они солдаты, проговорила Виденка.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 Стараясь не обращать внимания на мешавшиеся в воздухе запахи крови и копоти, кто-то вышел из тьмы и догнал её. Озарённый куда более ярким светом в атах выглядел не менее грозно. "Ну?" спросила его Шалан. "Я потерял нескольких людей", без выражения ответил он. "Они погибли сражаясь за правое дело. Семьи выживших благословляют их за жертву". В атах схватил её за руку и вынудил остановиться. Хватка у него была крепкая до боли.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 Шепнул он, махнув другой рукой в сторону погребальных костров. В этой глуши мы грабили и убивали. Думаешь, одна ночь всё искупила? Думаешь, одна ночь покончит с ночными кошмарами? Шалана ощутила пустоту в желудке. Если мы пойдём с тобой на расколотые равнины, мы трупы. Прошипел в утах. Нас повесят в тот же момент, как мы вернёмся. Моё слово, твоё слово ничего не значит, женщина. крикнул воины крепче жал хватку. Отпусти её, приказал Узор у него за спиной. В атах крутанулся, озираясь, но рядом с ним никого не было. Когда дезертир повернулся, Шалану увидела спреного у него на спине. Кто это сказал? требовательно спросил в атах. Я ничего не слышала. Шалану удрилась проговорить это спокойно. Отпусти её, повторил Узор. Ватах опять оглянулся, потом снова посмотрел на Шалан, которая ответила ему безмятежным взглядом. Она даже сумела улыбнуться. Мужчина отпустил её запястье, вытер ладонь о штаны и отошёл. Узор соскользнул по его спине и ноге и на землю шмыгнул к Шалан. "Он станет проблемой", сказала Шалан, потирая руку в том месте, где Ватах её схватил. "А это фигура речи?" спросил Узор. "Нет, именно так я и думаю". "Лео Бафайтна?" Озор наблюдал за тем, как ватах уходит, потому что я думаю, что он уже её стал. Точно. Она пошла к Твалку, который сидел на своём месте в передней части фургона, скрестив руки перед собой. Он улыбнулся, увидев Шалан, но в этот раз улыбка казалась особенно вымученной. Итак, заговорил он с напускной безспечностью. Э, вы в этом участвовали с самого начала? «В чём?» Спросила Шалан с махом руки, прогоняя Тега, чтобы поговорить с Хвалком наедине. «В плане Блата...» «Прошу, поясни». «Очевидно, что он был в сговоре с дезертирами. Той первой ночью, когда Блат прибежал в лагерь и сообщил о них, он с ними встречался и пообещал помочь захватить нас, если его возьмут в долю. Потому вас обоих и не убили немедленно, когда вы отправились с ними поговорить». «О-о-о!»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 Но как? Почему мы должны были погибнуть? Нас уберёг всемогущий. Ваш всемогущий елепица. Тебе стоит на это надеяться. Заметила Шалан, направляясь к задней части стоящего рядом фургона Тега. Потому что если нет, то людей вроде тебя ожидает преисподняя. Она смотрела к клетку. Внутри ютились пять рабов в грязных лохмотьях. Каждый был сам по себе. Казался невероятно одиноким, хотя фургон был очень тесным. Теперь они мои. заявила Шалан Твалкву. Что? вскочил он. Вы? Я спасла твою жизнь, жирный каратышка, оборвала его Виденка. Ты отдашь мне рабов в плату за это. Ты должен мне за то, что мои солдаты спасли тебя и твою никчёмную шкуру. Это грабёж. Это несправедливость. Если не согласен, подай жалобу королю на Расколотых равнинах, когда мы прибудем. Я не поеду на равнины! крикнул Твалк в брызгае слюной. Пос теперь во струги везут светлость. Я направляюсь на юг, как и собирался в самом начале. Тогда поедешь без них, сказала Шалана и открыла замок клетки своим ключом, тем самым, который он дал ей, чтобы она могла закрываться в своём фургоне. Ты отдашь мне их рабские грамоты, и до да поможет тебе бурятец, если с ними что-то не так. Я отлично разбираюсь в подделках. Девушка ни разу не видела арабскую грамоту и не смогла бы отличить настоящую от фальшивой. Это её не тревожило. Она была уставшей, растерянной и хотела, чтобы эта ночь поскорее закончилась. Один за другим пятеро рабов нерешительно выбрались из фургона. Они были заросшие полуголые. Её путешествие оставалось вам не отличалось особым комфортом, но было роскошным по сравнению с тем, что перенесли эти мужчины. Кое-кто поглядывал в тьму словно в нетерпении. "Можете избежать, если желаете", произнесла Шалан с мягким тоном. "Я не стану за вами охотиться, но мне нужны слуги, и я буду вам хорошо платить". 6 огнем марок в неделю, если вы согласитесь отдавать пять из них в оплату рабского долга. Если не согласитесь, то одну. Один из них склонил голову набок. Так Вьетнаму в любом случае достанется одна марка. Разве в этом есть смысл? И ещё какой? Сказала Шалане и повернулась к Твалкову, который в тревоге замер на краю сиденья. У тебя три фургона, но только два погончика. Ты продашь мне третий фургон? Чул ей не требовался. Умакоба были лишние, поскольку часть его фургона сгорела. Продать фургон? Ха, а чего бы просто не украсть его у меня? Твалкв, хватит выделываться. Тебе нужны мои деньги или нет? 5 сафировых бромов, рявкнул он. И не торгуйся, это грабительская цена. Она не знала, так ли это на самом деле, но могла себе это позволить. Сферу у неё было достаточно, хоть большая часть и потускнела. "Аршунов не отдам", заявил Твалкв. "Оставь их себе". придётся поговорить со старшим караванчиком по поводу обуви и одежды для слуг. Она пошла прочь, намериваясь отыскать чуло среди лишних зверей макоба, и миновала караванчиков, собравшихся у одного из погребальных костров. Люди в атах бросили в огонь последний труп, кого-то своего, и отступили, вытирая лбы. Темноглазая караванчица подошла к бывшему дезертиру, одноглазому коротышке, который заговорил во время речи шалан, и протянула ему лист бумаги.